«Понимаю из соображений национальной безопасности. Найдите среди фотографий ту, где снята убитая Анжела Бентон. Посмотрите на ее руки». «Зачем?» «Посмотрите внимательно и поймете, что я имею в виду». В коридоре меня ждал агент. Суда, буркнул он, явно недовольный, что меня выпустили. Мне хотелось снова увидеть Мусуазиза, еще раз взглянуть в его лицо». Не исключено, что он тот, кого я ищу, пока Азиз здесь мне его не достать, ни физически, ни юридически. Мы миновали еще две двери с электронными замками и приблизились к лифту. Кнопок вызова на нем не было. Агент повертел в воздухе пальцами, я услышал шум, поднимающий с кабин. Выйдя из лифта, он повел меня в подземный гараж. Там он крикнул механику, что тот поднял дверь. глаза мне ударил яркий солнечный свет. Я зажмурился. «Как я понимаю, вы не отвезете меня? Доберешься сам. Желаю приятно провести день». Я попытался придумать какое-нибудь остроумное замечание, но не сумел. Между нами опустился железный занавес. Глава двадцатая ФБРовцы побывали в моем доме. Этого следовало ожидать. Надо отдать им должное. Операцию провели деликатно, не то что после обычного обыска, когда в комнатах все вверх Большинство вещей оставалось на местах. Обеденный стол, где я разложил бумаги, касающиеся убийства Анжелы Бентон, был чист, словно стеклышко. Создавалось впечатление, что, собрав документы, они отполировали из столешницу. Мои заметки, докладные досье, все исчезло, они мне ничего не оставили. Я мрачно посмотрел на свое отражение, на блестящие поверхности стола и решил, что перед тем, как сделать следующий шаг, надо поспать. Я достал из холодильника бутылку минералки и отправился на заднюю веранду посмотреть, как из-за гор поднимается солнце. Подушка на плетеном кресле пропиталась утренней росой. Я смахнул капельки и сел, и задрал на скамейку ноги. В воздухе чувствовался холодок, но на мне был Пиджак. Я поставил бутылку воды на ручку у кресла и сунул руки в карманы. После ночи, проведенной в камере, хорошо оказаться дома. Из-за перевала Кауэнга выглянул солнечный диск. В рассеянном свете его лучей носились мириады мельчайших частиц. Надо бы надеть солнцезащитные очки, но вставать неохота. Я закрыл глаза и уснул. Мне снилась Санджела Бентон ее руки. Руки женщины, которую я не знал, но она оживала в моих мыслях и тянулась ко мне. Я проснулся через два часа. Лицо немилосердно жгло солнце, жутко стучало в голове. Нет, кто-то действительно барабанил в переднюю дверь. Вставая, я нечаянно смахнул, непочатую бутылку с ручки кресла. Она покатилась по веранде и упала в кусты. Я подошел к перилам. Веранда, поддерживаемая стальными укосинами, висела над глубоким ущельем. Какой бутылки там не было, видно. Стук повторился, я услышал свое имя. Через гостиную передний коридор я приблизился к двери и открыл ее. Передо мной стоял озабоченный Рой Линдл. «Пора вставать, босс!» — произнес он, переступая порог. Обеими руками я оттолкнул его от себя, мотал головой. Рой понял намек. Я вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Пошли в мою машину». «Хорошо, моя все равно на вудланд Hills. Служебный автомобиль Линделла стоял на неположенном месте, на шоссе у въезда к моему дому. По Вудру-Вильсон-Драйв мы добрались до поворота на Мал-Холланд-Драйв. Наша поездка не имела намеченной цели. «Что случилось?» — спросил Рой. «Появился слух, что тебя ночью забрали». Это ваша команда работает. Не похоже, что тебя потрепали. У тебя даже румянец на щечках заиграл. Спасибо за комплимент, Трой. Так зачем ты прибыл? Думаешь, в твоем доме установили жучок? Вероятно, я не успел посмотреть. Ну так что тебе нужно? Куда мы направляемся? Промолвил я, хотя, кажется, догадывался. Мал Холланд Драйв огибает холм и тянется на возвышенность, откуда открывается вид на город. теряющийся сразу же за зданием Capital Records. Видимость зависела от тумана, поднимавшегося с залива Санта-Моника.